Глава 10 Когда Зоя Федорова подсела к столику Сорокина в доме кино, он ощутил в голове тонкий, изматывающий душу писк. Этот рвущий виски писк напомнил тот, что он никогда не мог забыть. Первую бомбершку в сорок первом. Когда он трясущимися руками дергал веревку черной светомаскировки, то и дело оглядываясь на последственного, который сидел перед его столом. Кажется, военный Готовил его под расстрел Уговаривал взять на себя шпионаж Раньше мотал на связь с англичанами Потом срочно переделывал на гестапо Пришлось переписывать целый том показаний Веревка не поддавалась Никто не мог и предположить, что фриц прорвется в московское небо Думали, что очередная компания с этими чертовыми светомаскировками повесят и снимут Арестованный поднялся Давайте помогу Сорокин тогда сорвался от ярости, подбежал к двери, распахнул ее, заорал конвою, что бежали к нему, а сам накинулся на несчастного, шип его ударом на пол и начал бить сапогами по лицу, повторяя соленопенно. «Я тебе помогу, фашистский ублюдок! Я тебе так помогу, что он...» Берлин кровавыми слезами заплачет. А полковник этот, пока был в сознании, хрипло выдыхал смех. Вместе с кровавыми пузырьками делавшими рот его проститутским, вульгарным Лондон, Берлин, Ой, не могу Лондон, Берлин. Сорокин перестал бить его, лишь когда ухнула бомба, заглушившая на мгновение алазиниток. Прохрипел конвою, справившемуся наконец со светомаскировкой, чтобы утащил контру из кабинета. А сам бросился в подвал, ощущая подвертывающую, разболтанную дрожь в суставах. И здесь, в доме кино. Пережив леденящее ощущение безглазого, дурно пахнущего, сладкое тление ужаса, сопровождавшегося все той же, к счастью, никому незаметной разботанной трясучкой в суставах, он понял, что если сейчас, немедля, не перейти в яростное наступление, то может случиться непоправимое. Актриса чуть податая, здесь у из суки, все свои. Начнется скандал, придут легавые, протокол... Фамилия, имя отчество, а паспорт на другое имя. Вот и конец жизни. Больше не подняться. Каюк. Сломав очередного арестанта, Сорокин обычно переходил на доверительное дружество с несчастным. А они, словно бы отторгая спасительно-выборочной памятью кошмар унижений, бессонницы, пыток, которые предшествовали слому, шли на это, тянулись к нему, полагая, что он, Сорокин, Единственное живое существо, с кем они общались в течение месяцев, а то и лет, теперь-то, когда ужас кончился, не может не отблагодарить за те признания, которые несчастный сам и сформулировал, старательно выводя буквы ученическим пером. Именно во время этих собеседований Сорокин, не педалируя, очень мягко возвращался к самому началу. Называл имена людей, вскользь упоминавшихся в деле, заинтересованные, доброжелательно расспрашивал о них демонстративно закрыв папку. «Это не для протокола. Писать ничего не будем. Сам хочу для себя разобраться. Поговорим, как большевики. Открыто, без страха». Особенно интересовали его те, которых жертвы называли в самом начале следствия еще до применения высшей степени устрашения в качестве свидетелей, способных подтвердить их невиновность и верность делу великого Сталина. Когда арестант был сломан уже и подписал все то, что позволяло доложить руководству о раскрытии очередного контрреволюционного заговора, а это автоматом давало повышение по службе, премию, квартиру, а возможно и орден, надо было создавать задел на новых вражин. Поэтому, разговаривая за чашкой чая с бутербродом о тех, кого упоминал арестант. Сорокин, порой лениво выбрасывал на стол протоколы допросов. — Вы на него, на нее надеялись, а вот что она, он о вас показывает. — Нет, не сидит, дома живет. — А вы верили, голубчик, голубушка. — Люди, батенька мой, милая моя, животные неблагодарные. Это вам не олени какие или медведи. Предадут за милую душу, словно бы это доставляет им удовольствие, сладострастие какое-то. Не каждый, конечно, арестант ярился на предателя. Некоторые держались, а случайные, кого надо было изолировать по спущенным спискам, на этом сыпались. Такие подробности вываливали, столько пикантности открывали, что о заделе можно было не беспокоиться. Протокола нет, а пленочка-то шуршит серебром, шуршит. Навечно закладывает в память казны новеньких вражин. Связь поколений, так сказать. Прав, Федор Михайлович. Социализм — это когда все равны и каждый пишет доносы друг на друга. Сорокин, конечно, не помнил имен всех людей, которые упоминались во время допроса Федоровой. Но за ресторанным столиком, где сейчас сидели ее друзья, он видел и Татьяну Куневскую, отпущенную в одно время с Зоей Алексеевной, и актера, чем-то похожего на От Отгрохотал на каторге долгие годы, и поэтому стратегия атакующей защиты родилась в его мозгу немедленно. Высший смысл первых часов ареста заключается в том, чтобы доказать узнику. «Как ни оправдывайся, все равно в тебе есть грех. В каждом есть грех». Безгрешные только на небе живут. И на этом смять его, вынуть человеческий стержень, породить в душе метущийся ужас, полнейшее переосмысление прожитого. Действительно, каждый в чем-то затаенно виновен. Особенно в той стране, где все законы про нельзя, но нет и дай Боже не будет закона про то, что можно. Не отрывая глаз от лица Федоровой, он тогда сказал. «Да и я сюда не просто так пришел». — Я с вами повидаться пришел. — Нет, я не стану сообщать вашим приятелям о наших с вами собеседованиях про них всех. Забыли, небось, как мы о вашей подруге беседовали? О Борисе Андрееве? О третьем, что за столиком вашим сидит? — Жжунов, кажется. — Могу напомнить. Архивы у меня, пленочки держу дома. Голос-то у человека не меняется, если только не рак горла. Он заметил, как обмякло тело женщины, и в глазах появилось что-то темное. «Словно кто перед лицом одеялом взмахнул. Значит, угадал. Попал в точку страха». «Я никого не закладывала», — сказала Федорова потушим голосом. «Как вы это из меня не выбивали?» Сорокин расслабился. «Фамилию мою запамятовали». «Имя помню. Евгений Васильевич». «Это не имя, Зоя Алексеевна. Это псевдоним. Кто ж свое настоящее имя арестованному открывает? Хотя, неважно. Зовите как угодно». «Вы действительно никого не предавали. Один на один могу вам это подтвердить. Но ведь пленочку можно настричь так, что и не отмыться. Мы людям верить не умеем. Мы документам приучены верить. Так вот, давайте-ка и дружно перенесем наш разговор на тот день, который вас устроит. У меня к вам серьезное деловое предложение, Зоя Алексеевна. Насколько мне известно, вы в Америке процесс против адмирала Тейта то ли проиграли, то ли не начали». А на кону, как мы слыхали, большая сумма стояла. Вот у меня и возникла идея. Почему бы нам с вами не написать книжечку «Палач, адмирал и жертва». «Диалог трех жертв двух систем». Не отказывайтесь сразу, не надо. Я после смерти Сталина был, как понимаете, демобилизован. Работаю в Академии наук, кандидат. Есть свободное время и друзья, которые могут предложить выгодный контракт. Не рубите с сгоряча, Зоя Алексеевна, подумайте. — А я к вам загляну, если разрешите, я через два. Хотите, вы ко мне, оставлю адрес. Он играл беспроигрышно. Знал, что к нему она не пойдет. Дома и стены помогают. Нажал. — Кстати, ваши непосредственные следователи Бакоренко и Либачев понесли наказание. Либачева нет в живых, а Бокаренко спился. Бог шельму метит. — Били-то меня не только они. Вы тоже. — Я спасал вас, Зоя Алексеевна. Вы не знаете, как там били. А у вас зубы целые и лицо неизуродованное. Я докладывал Абакумову, что вы стойко переносите воздействие устрашением. Значит, действительно не виноваты в самом страшном — в попытке террора против товарища Сталина. Федорова сгорбилась, а руки бессильно упали вдоль тела. Товарища Сталина! Волк-свинье не товарищ! Тогда за такие слова вас бы шлепнули в одночасье. А сейчас они в ваших устах дорого стоят. «Ведь нынешние владыки норовят Иосифа Виссарионовича отмыть. Все на Берию валят. Мелюзга. Мелкие врали. На том и сгорят. Что Берия без стали намок? Несчастный чучмек, плохо говоривший по-русски. Я вам про тупору много могу рассказать. С одной стороны баррикады. А вы стой. Чем не сенсация? И про адмирала у меня сенсация припасена. Верьте слову. Обеспечите дочь и внука на всю жизнь». И когда через два дня, собрав через свои старые связи всю информацию о Федоровой и ее дочери, о том, что, находясь в отказе, актриса была на грани срыва, он пришел к ней, предварительно обложив квартиру наблюдением. Она ему дверь открыла. Не сразу, правда, таясь какое-то мгновение около замка, ощущая бессильный душащий страх, но открыла все же. Палач, если он настоящий палач, навсегда входит в плоть и кровь жертвы. Превосходством своим входит Ибо долгие месяцы он был ее всевластным владыкой А такое никогда не забывается Включив воду в ванной Сорокин тогда начал первым наговаривать на магнитофон Изредка поднимая глаза на Федорову Она была в синем платье, туфли с замшей, даже грим наложен Молодец, старуха, не сдается Женщине и умирать-то надо молодой Да, я палач, по должности и званию «Я расскажу про то, через что мне пришлось пройти, прежде чем я приказал ввести в мой кабинет гордость советского кинематографа Зою Федорову. Глаза громадные, распахнутые миру, ямочки на щеках, растерянная улыбка, известная в стране каждому. Дважды лауреата Сталинской премии, звезду экрана, мечту мальчишеских грез. Я родился в двадцать году. Отец, демобилизовавшийся из Красной Армии, Он воевал под знаменами конницы Буденова, вернулся в свою будочку сапожника. В партию его приняли перед наступлением на Львов, которое планировал Сталин. Сапожников было мало, партийцев среди них того меньше. Поэтому он примкнул к ячейке коммунхоза и был в городском активе. Все большевики шли к нему на быки ставить, свой. Так что и заработок был, и напрягаться особо не надо. До той поры, пока не провозгласили НЭП и не поперли изо всех щелей кооператоры. Мать мне уже после рассказывала, какая это была трагедия для отца. Ленин предал революцию. Перекупили его немцы. Снова буржуи предели. А где ж торжество мировой революции? Всеобщее равенство. Чтоб никто ни от кого не отличался. Чтоб все были равны по достатку. Мать перечила ему. Так ведь зато теперь голодных нет, Вась. Кто работает до устали? Может и булочки купить, и конфетку ребенку. А хоть зубы на полку клади. Отец не унимался. «Пусть зубы на полку, но мое красноармейское сердце не может терпеть, чтоб один форсил в шубе и на пролетке катил в ресторан кабак, где буржуйские танго играют, а другой как жевал черняшку, так и поныне ее жрет». Матушка замечала, «Так ведь у комовские не только на пролетках, на автомобилях шикарят, и пайки им дают, и баски дома под себя позанимали». Отец отвечал, «Власти так положено. Власть на то и власть, чтобы над нами стоять, сами такую выбрали». От обиды запил, работы поубавилось, да и активничать начал. Как не вечер, так идет на диспут какой и костит новых буржуев, на чем свет стоит. А людям приятно, когда того, кто сноровистее, пролежнее, а от того богаче, матюгом кроют и требуют у него все нажитое отобрать. Ясно, такому хлопают и ура кричат. Мать моя, слово боялась. В России пущу смерти слово бояться, и не зря, как оказалось». Кто уж там придумал петицию Ленину, не знаю, но отец одним из первых подписался, чтобы НЭП отменить, кооператоров посадить в концлагеря с конфискацией имущества. Только чтобы все люди были равны по заработку и чтобы никто не выделялся. Из Москвы приехал комиссар Забуров. Предупредил, что это есть уклон. Просил одуматься, потому что, мол, самим нам из разрухи не встать. Голодьба. Надо привлекать капитал и головы деловых людей. Пусть хоть они гниды и кооператоры, все равно надо терпеть. Отец ни в какую. А тут еще Гликман организовал товарищество сапожников. Большинство работя к нему примкнуло, потому что он жатву давал и заказами обеспечивал. Отца, как родительница рассказывала, аж знобило от ярости. Пустился во все тяжкие. Примкнул говорила Мама о группе, которая стала тайно печатать прокламации против буржуазного Непа и кооперации. Стал выступать на бирже труда. Собирал безработных, зажигал их словом ненависти к тем, кто сыт и одет. На базаре выступал среди тех, кто непманские катки таскал и с утра хлебное вино пивком лакировал, хоть и в запрете был алкоголь. И по этому поводу отец гневался. «Ленин сам не пьет, поэтому не понимает душу нашего человека. Не дает завить горе веревочкой. А новый буржуй любой финшампань добудет. Был бы золотой червонец в кармане». Ну и докричался. Сначала из партии вычистили, а как обиделся и пошел во весь голос костерить Ленина с Троцким за измену великой идеи, так нагрянули ночью люди в кожанках и увезли отца в ГПУ. Вернулся он через полгода, изношенный до крайности, но тихий. И сидел на углу бывших губернаторской улицы и проезда императора Александра II, переименованных в улицу Ленина и проезд Зиновьева до той поры, пока Сталин не прикрыл НЭП, И начал коллективизацию. А вот тогда-то папаша и распрямил спину. В партии его восстановили, поручили проревизовать Гликмановский кооператив. Он, конечно, постарался и стал после этого начальником горкомхоза. Ну, ясно, ордер нам выдали. Занял отец три комнаты Гликмана в большой семикомнатной квартире. Жить бы и жить, но, видно, слишком долго его обида терзала. Сердце стало шалить. Однако не сдавался, пил как пил. Тогда ведь ему со всех сторон несли. Даже когда голод пришел, как начальнику не потрафить? От него теперь все зависит, разрешит или нет. У отца в подчинении 200 человек стало. Одних контролеров под 70 душ. Не то что раньше у кооператоров. Три человека в правлении, вот тебе и вся бухгалтерия. Словом, в 34-м приставился отец, опился, говоря честно. Через пять дней нас с матушкой уплотнили. Две комнаты бывший отцов-заместитель отнял. А мне уж 13 лет было. Соображал, что к чему. Жрать хотел постоянно. А что мать могла дать, когда карточки упразднили? Раньше при карточках хоть что-нибудь обламывалось. А как отменили их, так и для нашего уровня людей начался истинный голод. С тех пор про карточки и мечтаем. Какая-никакая, а гарантия, что не помрешь с голодухи. «Вот и пошел я в 16 лет на завод». Как раз в тридцать седьмом это было. Тогда и объяснили нам, отчего с продуктами перебой. Жилья нет и ботинки нельзя купить. Кто правил страной, промышленностью, сельским хозяйством? Вот они, перед вами. На скамье подсудимых, глядите. Розенгольц, Радек, Ягода, Дирибас, Ратайчак, Лившиц, Пятаков. Всех не перечесть. Троцкисты как один, да и нация одинаковая. Правда, про нацию шепотом говорили, намеками потому что на Мавзоле рядом со Сталином стоял Лазарь Моисеевич. Но хоть, слава богу, один. А раньше-то страха перечислить. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Кон, Цеткин. А русский-то где? Один Калинин. В тридцать девятом меня призвали. Поучили год. Дали габардиновую гимнастерку и синее галифе. Повесили уголок и направили в НКВД. До этого я и вправду винтиком был. Что скажут, то и повторял. Как попка? Пойди, не повтори. Страна притихла, только на митингах все друг перед другом выворачивались. Никто чтоб не молчал, круговая порука. Дали мне комнату на Можайском шоссе, 18 метров. Пол паркетный, ванная, газовая колонка. Горячая вода, круглый день, мойся, не хочу. Мать к себе привез, к больнице ее прикрепил. И души там всякие, и лекарства, и синий свет от бронхита, рай. Первый допрос я не один проводил, со старшим лейтенантом Лебачевым. Он, наконец, поднял глаза на Федорову. «Да-да, с вашим главным следователем, который на меня ногами топал». «Салюнтяй, не можешь от американской потаскухи показаний получить. В белых перчатках решил работать. Это на фронте стрелять кончили, а мы продолжаем, пока всю скверну не выжжем». «Никогда не забуду первый допрос, Зоя Алексеевна. Умирать буду, не забуду». «А ведь парнишка еще был, двадцать лет всего, несмышленыш!» «Лермонтов в двадцать лет уже был великим поэтом», возразила Зоя Федорова, зябко слушая исповедь своего палача. «Так ведь он гений был. Ему культура мира была открыта, потому что по-французски да по-английски говорил, как на родном языке. А я? Что я знал в жизни? Что молчать надо? Знал. Не высовываться тоже знал. Беспрекословно верить тому, кто над тобой сидит, в вдолбили». «А разве вы не преклонялись перед Сталиным, как перед Богом?» Словно бы сопротивляясь самой себе, Федорова ответила, «Не то чтобы преклонялась, но, во всяком случае...» «Ага, Зоя Алексеевна, Зоя Алексеевна, зачем себе толгать? Вспомните, как молили меня. Разрешите написать Иосифу Виссарионовичу. Он не знает, что вы здесь со мной делаете. Он немедленно освободит меня. Разве не было такого? Запамятовали?» — Не сердитесь, я ж вас не корю. Когда меня наладились после смерти Сталина исключать из партии, я тоже писал письмо дорогим товарищам, членам Хрущевского политбюро. Мы спокон веку чулобитные несли вождям. Они только и могут спасти и сохранить. Не от Сталина в нас это, а от всей горькой истории нашей. Ну да ладно, отвлекся я. Я ж еще и не начал выскабливаться перед вами. Я только подхожу к этому. Так вот, вызвал меня ночью Лебачев. Было это, как сейчас помню, 14 июня 41 года. На стуле посреди его кабинетика сидел человек в шелковой сорочке какого-то нежно-кремового, невиданного мною раньше оттенка. Брюки на нем были модные, широченные, расклешенные, с серебряной искоркой. Туфли, хоть и без шнурков, на босу ногу, но лаковые, с тупым носком. Я такие только в кино и видал. Вот, сказал Либачев. Смотри на этого типа, смотри, запоминай каждое его слово. Я не тип, я держинец, ответил Арестан с довольно заметным акцентом. Меня в ЧК лично Феликс Адмундович принимал. Один он? Спросил Либачев. Или еще кто с ним был? Были. Фамилии, конечно, позабыл. А почему вы мне тыкаете? Научитесь соблюдать Чекистский кодекс. Либачев задумчиво повторил слова арестованного, словно бы осматривая их как диковинку какую и чекально повторил вопрос, перейдя на «вы». «Фамилию помню», — ответил арестованный. «Артузов там был, Уншлихт, и, кажется, беленький». «Очень замечательно», — кивнул Либачев. «А Кедрова не было?» «С товарищем Кедровым я познакомился на следующий день. Я с ним работал до двадцать седьмого года». «Я могу записать ваши показания в протокол?» «Это можете». Любачев нацарапал вопрос и ответ, дал подписать. Промокнул здоровенным пресс-папье и продолжил. «А как вы относились к товарищу Кедрову?» «Странный вопрос. Это мой учитель. Большевик в партии чуть не с начала века. Конспиратор. Он меня в первую командировку отправлял». «Когда?» «В 22-м. Куда?» «Этот вопрос является посягательством на государственную тайну. Запросите мое командование в разведке. Если там посчитают нужным, ответят». «И объясните». «Меня вызвали по срочной надобности из Берна. Вызвали шифром тревоги». Я бросил группу, чтобы повторить здесь сообщение о дате начала войны. А меня, вместо того, чтобы начать немедленную работу по переводу группы на новые задачи, держат в камере. Вы хоть доложили Сталину, что я здесь? Товарищу Берии, наконец? Доложили. Скажите-ка, у вас никогда не было подозрений по поводу Кедрова? Да вы с ума сошли! Выбирайте выражение. Война вот-вот начнется. О чем вы думаете? Вы утверждаете, что война начнется вот-вот? Да. Кого с кем? «Нацистов против нас!» «Нацисты — это кто?» «Дружественный нам рейх?» «Это он вам дружественный!» — взорвался арестант. «Вам, а не мне!» «Что же вы от остальных чекистов отгораживаетесь?» «Зря, мы тоже держинцы!» «Ладно, это нервы у вас стали шалить. Давайте запишем ваши показания о том, что Кедров — настоящий большевик, и что Германия нападет на нас в ближайшие дни». «Какого числа, кстати?» «21-го». Либачев хохотнул. Ха-ха-ха, кто ж войны по будням начинает? Настоящая стратегия войну к воскресным дням приурочивают. Не откажетесь подписать правильность ответов? Этих не откажусь. Либачев снова промокнул бланк протокола допроса своим преспопье и, подойдя вплотную к крестованному, склонился над ним крюком. Так вот, Держинец сраный, Уншлихт и Артузов признали свои троцкистское контрреволюционной диверсионно шпионской деятельности и расстреляны. А товарищ Кедров идет под трибунал за то, что, являясь старым агентом английской разведки, выполнял задания своих хозяев и сеял панические слухи о предстоящем нападении Германии на Советский Союз. Ты был его человеком, сам признался, за язык не тянули. Поэтому, если хочешь, чтобы твоя семья не оказалась в соседней камере, садись и пиши собственноручное признание. Когда и где получил указание Кедрова завербоваться к англичанам, чтобы разрушить союз двух великих держав Европы? «Вы что, с ума сошли?» Лебачев тогда посмотрел на меня так, что я на всю жизнь запомнил. «Вот как себя ведут наши враги. Запомни это. И заставь его говорить. Сейчас. При мне». У меня даже голос осел. «Как?» «А так, как тебе подсказывает революционное сознание». Я подошел к арестанту и, скрывая дрожь в голосе, сказал. «Наших товарищей пытают в буржуазных застенках. Революция не мстит». «Скажите правду, и мы передадим дело в наш пролетарский суд». «Я сказал всю правду. Я никогда ни к кому не вербовался. Кедров для меня был, есть и останется большевиком». Либачев обгрыз свои ногти. И без того чуть не до мяса обгрызаны. И сказал тихо. «В зубы только не бей». «Он на процессе с расквашенным ртом не нужен. У нас неделя сроку. Двадцать второго Кедрова трибунал судит. Этот участником пойдет, если не хочет свидетелям обвинения». «Какие у вас доказательства?» — спросил арестант. «Какие улики?» «Ну...» — Либачев прикрикнул на меня. «Слабый, что ли? Или жалеешь вражину?» «Вот на него показания!» Он ткнул пальцем в папку. «Девять человек на него показали, как на шпиона, продажную шкуру. За фунты работал сволочь. Что поднять у нас все то, что дала революция?» И я, зажмурившись от страха, со всей силы ударил человека в ухо. Да так ударил, что он, слетел со стула, остался лежать на полу. — Из графина Христани, — сказал Любачев. — Враза скребется. Вылил я на него воду трясущейся рукой. Арестант открыл глаза, посмотрел на меня с невыразимой тоской и жалостью, медленно поднялся, сел на свой стул посреди комнатки и сказал. — я не верил, что нацизм заразителен. — Ты ж гитлеровец, сынок. Самый настоящий гитлеровец. Вообще-то в сорок первом гитлеровец не было обидным словом. В какой-то многотиражке даже напечатали товарищ Гитлер, чуть ли не на заводе имени Сталина. Но ведь недавно мы еще профессора Мамлока смотрели, семью Оппенгейм. Там фашистов несли. Только в сороковом эти фильмы запретили. Но все же обиделся и еще раз ему врезал. Никакой я не гитлеровец. Я молодой большевик, ученик великого Сталина, страж завоевания революции. И снова он сбрыкнул, но не обмяк. Готов был к удару. «Бейте», — сказал он, «можете до смерти забить, ничего от меня не добьетесь, клеветать не стану, гитлеровцы поганые». Тут выскочил Любачев из-за стола и стал его пинать сапогами в пах, живот, грудь. «Ну, чего?» — задышливо крикнул мне. «Помогай, что говорю?» Никогда я не смогу описать, а уж тем более объяснить, как и почему во мне поднялась неведомая Датолия, но все же какая-то родная тьма, и забилось что-то давно забытое, но теплое. Я не мог сдержать дрожь, бившую меня, будто малярия колотила. В глазах ощутил песок. Скулы свело. Ужас и шальное ощущение воли сделались неразделимыми. Я почувствовал в себе огромную силу, что-то рысье, тягучее, и даже зажмурился от того, что мысль исчезала, уступая место ознобному, неуправляемому инстинкту. А потом я ощутил чудовищно сладостное ощущение всепозволяющей власти. Особенно, когда и мой мысок вошел в мягкий живот арестанта, корчившегося на полу. Умоевшись, Либачев позвонил по телефону и дал команду, чтобы привезли жену арестанта. «Он молодой!» – кивнул на меня, не отводя глаз от серого лица арестанта, лежавшего недвижно. «Стенки здесь тонкие, фанера. Послушаешь, как он с ней на диванчике поелозит». Посыпят вдоволь. Вот веселье будет, а? Словом, дал арестант показания. Пади не дай. Сторговали, что возьмет на себя английское шпионство. Но Кедрова закладывать отказался. Кедрова вывели на трибунал 22 июня, когда уже война шла. Судили за распространение заведомо ложных, панических слухов о подготовке войны Германии против своего союзника СССР. Судить начали утром, а после выступления по радио Вячеслава Михайловича оправдали. А двадцать третьего забрали снова, свидетель как-никак. Мы ну и шлепнули в одночасье. Сорокин вытер пот, выступивший на лбу, и неожиданно спросил. «У вас доски какой нет, Зоя Алексеевна?» «Что?» Федорова не поняла его сразу, слушала с ужасом, кусая губы. «Досточка, может, какая есть на кухне?» Сорокин сейчас говорил тихо и спокойно, словно не он только что истерично хрипел в магнитофон. «Подставка есть хохломская? Не сочтите за труд принести, я. Женщина с трудом поднялась, опасливо озираясь, вышла на кухню. Вернулась с хохломской доской, протянула гостю. Сорокин расставил ноги, положил досточку на колени и, коротко взмахнув рукой, ударил ребром ладони. Доска хрустнула, как кость, выбелила свежее дерево. С лишь разницей, что открытый перелом только в первый миг сахарно-белый, потом закровит, а дерево не живое, не больно ему. Как было белым, так и осталось». «Вот так-то, Зоя Алексеевна», — сказал Сорокин. «Это сейчас, когда я не молот уже. Представляете, какая сила во мне была, когда я вас допрашивал. Что бы с вами стало, ударь я хоть раз по-настоящему. Я ж вас жалел, Зоя Алексеевна, жалел». Думаете, снимаю с себя вину? Нет. Я, когда с Абакумовым в Венгрии был, книжек запрещенных начитался. Начал кое-что понимать про нашу профессию. Знал, что план гоним для пополнения бесплатной рабочей силы. Но я никогда не мог забыть того страшного ощущения, когда сильный, казалось бы, человек, вроде того нелегалы из разведки, которого мы с Либачевым уродовали, становился все более подвластным мне, маленьким и беззащитным. А ничто так не разлагает человеческую душу, как ощущение властвования над тем, кто тебя слабее и безответнее. Кого ж мне винить в этом, Зоя Алексеевна? Кого? Вы Сталину верили, и я Сталину верил. Вы своему режиссеру верили, мол, так играя, не иначе. И я своим начальникам режиссером не мог не верить. Вот показания на вражину. Два, пять, десять. А он молчит. А что он по правде задумал? Какое зло может принести народу? «Я ж не человека бил, шпиона, диверсанта, фашиста. Разве я вас бил больно, а?» «Не в этом дело», — Федорова судорожно вздохнула. «Боль перетерпеть можно. Женщина к боли привычна. Но нельзя передать словом состояние, когда здоровенный мужичина замахивается на тебя, шлепает по щечину, за волосы таскает. «Господи, вы ж из меня человеческое выбивали, делали из меня животное!» — А как мне было поступить? — Ведь если бы вы не подписали хоть что-нибудь, меня бракоделом объявили. А бракодел сродни шпиону. За ним глаз да глаз. Я знал, что такое попасть в камеру. Я знал, что для меня это сроком вряд ли кончится. Скорее всего, пулей. Да — Да-да, так. — Поэтому мне, палачу, было страшнее жить, чем вам, жертве. — Думаете, я не знал, что вы ни в чем не виноваты? — Знал. — Сострадал вам. Ох, как сострадал. Но что я мог сделать? Как должен был поступить человек по профессии палач, который знал, что его жертва ни в чем не виновата? Если б он, палач, сказал об этом во все услышания, то Берия бы его палача превратил в кусок мяса, вот бивную. Дайте совет, молю, дайте. А то мне трудно будет вам рассказывать, как страшно было вести ваше дело. Самое, пожалуй, страшное из всех. Ведь про вас сам Сталин спрашивал, понимаете, лично он. Господи, да что ж мне вам посоветовать-то? Вы, который мучил меня, лишил материнства, бабьей короткой жизни, вы, который... Вы тот самый... Вы просите совета у меня?» Подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами, она отвернулась к окну. И в это короткое мгновение он обнял ее холодным, оценивающим взором. Вновь потупился, свел лоб морщинами. Он научился менять лицо, особенно врастарить его, и прошептал глухо. «Что вы почувствовали, когда вас привезли во внутреннюю тюрьму?» «Стыд!» — ответила Федорова без раздумий и, утерев глаза пальцами, вновь поворотилась к нему. «Что?» «Стыд!» «Это когда вас раздели, обыскивая?» «Да нет, женщины к этому иначе относятся. Мы ж к гинекологу ходим, такая доля. Мне за все стало стыдно. За то, что меня, артистку, которую знает народ, могли затолкать в машину и упрятать в тюрьму». За то, что бессловесная женщина в советской военной форме полезла пальцами. Зачем? Искала, не спрятано ли там чего? Те, кто меня брали, знали, что и одеться-то не успела толком. Разве не могли ей об этом сказать? Стыдно стало за то, что у нас нет людей, а только из которые следуют не мысли и сердцу, а одной лишь инструкции. Стыдно стало за тот мертвящий запах карболки и затхлости, убогий запах извечной, привычной нам несвободы. За вас мне было стыдно, за то, что мучили меня, зная, что я ни в чем не виновата. Достоевского почитайте, у него про все это сказано. За страну стало стыдно. Только это потом случилось уже, во Владимире, когда я, слава тебе, Господи, с среди Руслановой в одной камере оказалась. Там из-за нас, арестанток убогих, бывало стыдно, когда баба голосила под окном, «Юноша с лицом слоновой кости, карие глаза, откуси, отгрызи два моих соска». «А страшно было?» «Не знаю», — задумчиво ответила Федорова. «Если б вы все быстро делали, а вы ж по-обломовски работали, изморной ленью брали. Месяцы шли, годы. За это время начинаешь смерти жаждать, как избавление. Наверное, Сталин понял наш характер, когда в ссылке среди русских жил. Почувствовал, что хоть мы и неумелые обломы, зато совестливые. Стыдимся сказать, когда видим, что не так». Боимся словом человека обидеть, страшимся врагом назвать врага. Если только не чужеземец он, все, думаем, образумится, ошибка вышла. Вот он на хребет-то нам и влез. И разобщил народ на квадратике, чтоб вам его было легче держать под мушкой. И в каждом квадрате радиотарелка с утра до ночи в уши бу-бу-бу-бу-бу. Одно и то же, одно и то же. А раньше-то этого самого репродуктора никто в глаза не видел. Новинка, поди не поверь, если месяцы и годы толдычут одинаковые слова, а кто их не повторяет, исчезает из жизни. Повторяй человеку месяц, что он свинья, поверит. А тут годы бубнили. Чтоб стыд наш гневом залило и бунт заполыхал, надо такого натворить, чтоб каждого задело, а пуще того баб, у которых на руках некормленные дети и дров не, чтоб буржуйку растопить. А Сталин все мерил жменей. Одного подпытку, другому орден, третьему новую комнату, четвертому расстрел. Через полосицы народ разомкнул, поставил друг против друга. Стыдно мне было, повторила Федорова. Только одно и держало, что дочка осталась на воле. Хотя, какое там на воле? Я была в тюрьме за стеной, она в тюрьме без стен. Разница невелика. Гарантии ни у нее, ни у меня не было. Не знали мы, что такое гарантии, да и не узнаем никогда. «Ну ладно, Сталин, все понятно», — согласливо кивнул Сорокин. «А сейчас-то вам разве не стыдно, что не пускают к дочке в гости?» «Еще как стыдно! Так и мы ж всегда под глыбы державы жили. Не она для нас, а мы под ней. Сейчас, хоть слава богу, нами правит небольной деспот, так что надежда есть, у Брежнева дети добрые». «Сын или дочь?» — рассеянно уточнил Сорокин. «А это уж мое дело, не ваше». «Вот видите...» Он сострадающе улыбнулся. «Размякли. Сказали то, что говорить никому не надо. Хорошо я, как копилка. Все умрет во мне. А если бы на моем месте гад сидел?» «А «Разве вы не гад?» Федорова вздохнула. «Самый, что ни на есть гад». «Мы ж уговорили, Зоя Алексеевна, я палач, но одновременно жертва более сильных палачей. И те, в свою очередь, тоже жертвы. У нас виновных нет, у нас одни расплющенные». А ведь стыд есть сострадание. Сталин-то велел вас к себе привести на ближнюю дачу. А вы в несознанке были. Каково Абакумова было, а? Вы об нем подумайте. А Бери подумайте. Сталин ваше кино часто смотрел. Он подруги любил. Повторял, что хочет побеседовать с глазу на глаз. Ну и как же вы посмели ему отказать? Расскажу. Только вы к нашему следующему собеседованию. Постарайтесь припомнить, что с вами было в камере в мае, в скорости после праздника 1 мая. «У нас тогда цепочка получится. Вы, я, я, вы. Чем не сенсация?» После этой беседы он провел тщательную работу. Слетал, никому не доверил в Краснодар. Повстречался с нужными клиентами. Его группа работала в тесном контакте с начальством из Сочи, имевшим выходы наверх. Гарантировали передачу захам необходимых станков и сырья. Договорился со старым дружком, что тот отправит в Москву несколько людей с посылками для актрисы. «Надо побаловать любимицу народа фруктами. Не умеем хранить память. Оттого и живем в дерьме. Найдите к ней подходы по своим каналам. Посмотрите, с кем она тут контактировала во время гастролей. Оттуда и тяните». Вернувшись в Москву, вышел на тех, кто был знаком с солистом оркестра МВД Геной Титовым. Устил по Москве информацию о том, что он не просто квартировал у Федоровой, но выполнял ряд ее поручений коммерческого характера. Купить, что продать, да и, мол, тянуло его с детства к пожилым женщинам. Форма эдипового комплекса. Только после того, как зашуршало в городе, отправился на вторую встречу, дав задание своей команде искать неудачливого литератора, который сидит без денег, считая при этом, что в его бедственном положении виноваты вездесущие враги, А никак не он сам.